глава 25 совершенно очевидно что в эту ночь сигареты стали главной проблемой гирка а ведь почти весь день кроме момента пробуждения и потом еще немного ну не считая вертящийся головы джеффа энсти что вполне понятно и если еще почти не учитывать их пребывание в пабе скейт он совершенно не курил. Вообще ни одной сигареты. Ни одной. Он их выбросил из своей жизни. Он в них не нуждался. Он вполне мог обходиться без них. Они только делали жизнь несносной. Но он твердо решил и запросто может с этим справиться. Так, ну и что теперь? Вот он принял решение. Вполне обдуманное, смею заметить, решение, а не просто сдался. Ну и что дальше? Может ли он раздобыть хоть одну сигарету? Нет, не может. В такое время все бары давно позакрывались. Ночной магазинчик на углу явно расходится во взглядах с дирком. Что понимать под словом «ночной»? И хотя он вполне уверен, что сможет доказать владельцу свою правоту, применив несколько изящных сил логизмов, и этот проклятый тип уже ушел, и Диркову просто не к кому обратиться с застойной речью. Всего в миле отсюда есть круглосуточная заправочная станция, но оказалось, что она только что подверглась вооруженному нападению. Стекло в древесге, полиции полно, дежурный ранен в руку, он в шоке, и никто не продаст Дирку никаких сигарет. Они явно не в том настроении. «Даже во время бомбежки можно было купить сигареты», — протестовал Дирк. «Да, и люди этим гордились. Даже когда на город сыпались бомбы и все вокруг горело», — Вас не отказывались обслуживать. Какой-нибудь несчастный, только что потерявший двух дочерей и ногу, все равно бы сказал, вам простые или с фильтром, если бы его спросили, конечно. — Надеюсь, вы поступили бы так же, — пробормотал бледнолицый молоденький полицейский. — Это дух того времени, — сказал Дирк. — Проваливай, — сказал полицейский. — А это, — думал Дирк, — дух этого времени. Он удалился во свояси и решил немного побродить по улицам. Пассаж кемден Старинные часы, старинная одежда. Никаких сигарет. Чеппел Маркет. Коробки из-под яиц, бумажные пакеты, пачки сигарет. Пустые, разумеется. Пентон-Вилли-Роуд. Безликие бетонные громады. Ни малейших признаков сигарет. Станция Кинг-Кросс. Господи помилуй, но хоть тут-то должны быть сигареты. Дирк заторопился. Старый фасад. Желтая кирпичная стена, башня с часами, две величественные арки. Прямо перед Дирком современный зал ожидания. Уже сейчас более обшарпанный, чем старый вокзал, построенный веком ранее. Этот одноэтажный зал ожидания портил весь вид. Дирк представил, как архитекторы, составляя проект этой пристройки, Наслаждались, представляя, сколь захватывающим и полным контрастов будет диалог между новым и старым. Станция «Кинг-Кросс» как раз то самое место, где происходят ужасные вещи с людьми, машинами, поездами, и как раз во время ожидания – Если не поистережетесь, то вы и сами обязательно станете участником событий, захватывающих и полных контрастов. Пока вы ждете, вам могут установить в машине дешевый радиоприемник. А если вы на пару минут отвернетесь, его уберут, пока вы ждете. Кроме того... Вполне можно лишиться содержимого кошелька и желудка, а также рассудка и воли к жизни, пока вы ждете. Проститутки и торговцы наркотиками, сутенеры и продавцы гамбургеров. Порядок не имеет значения. Вполне могли это вам устроить. Но могли ли они устроить пачку сигарет, думал Игорь? Дирк все возрастающим чувством тревоги. Он пересек Йорк-Уэй, заодно отклонив парочку удивляющих предложений на том основании, что они не открывали очевидной и незамедлительной возможности получить пачку сигарет. Быстро миновал закрытый книжный магазин и, пройдя к двери ожидания, распростился с жизнью улиц вступив в более безопасное владение британской железной дороги. Он посмотрел по сторонам. Здесь все казалось довольно странным. Ему стало интересно. Почему? Впрочем, он всего лишь поинтересовался. Да и интерес это вызывало достаточно мимолетный, потому что гораздо интереснее... «Есть ли здесь где-нибудь в продаже сигареты?» Но нет, их как раз и не было. Он совсем скис. Ну вот, такое ощущение, как будто целый день напролет играешь с миром в салочки. Утро началось столь бедственно, что хуже и представить себе невозможно. Да и потом, за что не схватишься, Все ускользает из рук. Да, действительно, очень напоминает попытку покататься на норовистой лошади. Одна нога в стремени, а другая безнадежно волочится сзади по земле. А теперь еще вдобавок оказалось, что он не в состоянии даже раздобыть пачку сигарет. Дирк вздохнул и пошел искать, где бы присесть. Может, хоть местечко на лавке найдется. И это оказалось совсем непросто. Что-то слишком многолюдно в столь позднее время. А сколько сейчас? Он посмотрел на часы. Вот именно, час ночи. О, Господи, что он здесь делает? В час ночи на станции Кинг-Кросс, и нет у него... Ни сигарет, ни дома, куда бы он мог спокойно отправиться, и где бы его не закрывал насмерть чокнутый орел. Дирк решил пожалеть себя, так хоть время быстрее пройдет. Но немного погодя, приступ жалости к собственной персоне, стал проходить не сразу, а постепенно по мере того, как он выникал в окружающую обстановку. Очень странно. Такое, безусловно, знакомое место и столь незнакомо выглядит. Билет на касса открыта, и билеты продаются, но вид у нее мрачный и затравленный. И, похоже, она бы предпочла закрыться. Вот газетный киоск уже закрылся на ночь. Никому уже сегодня не понадобятся газеты и журналы, разве что для ночлега, но укрываться вполне можно и старыми газетами. Все проститутки и сутенеры, все торговцы наркотиками и продавцы гамбургеров в такое время тусуются на улицах и в грязных забегаловках, И если вам нужен секс или наркотили, или, господи, помоги, гамбургер, то вам следует именно туда и отправляться. Здесь же остались только те, от кого никому ничего не нужно. И именно здесь они собирались и сидели до тех пор, пока их периодически не выпроваживали. И если люди чего-то и хотели от них, то только одного — их отсутствие. Этот товар пользоваться огромным спросом, да вот только удовлетворить сей спрос нелегко, ведь каждый где-нибудь пребывает иначе никак не получается. Дирк поглядывал то на одного, то на другого, то на мужчин, то на женщин, бесцельно слоняющихся по залу ожиданиях или сидящих, сгорбившись на сиденьях. Некоторые пытались поспать, растянувшись на скамье, но конструкции сидений проектировалась именно так, чтобы воспрепятствовать им в осуществлении этого намерения. «Угостись сигареткой, приятель!» «Что?» «Нет, мне очень жаль, у меня нет сигарет», — ответил Дирк неловко по хлопам по карманам, как бы предлагая поискать. «Но и так понятно, что это совершенно бесполезно». «Ну что же, на, вот, возьми». Старик протянул ему мятую сигарету из мятой пачки. «Что? О, благодарю, благодарю вас». На мгновение растерявшись, Дирк все-таки с благодарностью принял сигарету и прикурил от зажженной сигареты старика. — Чего тебе здесь надо? — спросил старик, без вызова, просто из любопытства. Дирку захотелось повнимательнее рассмотреть старика, но только так, чтобы он не обиделся, что его оглядывают с ног до головы. — Беззубый! — Склокоченные волосы, одежда висит лохмотьями, но взгляд бесстрашный и невозмутимый. Он не ожидал, что с ним случится нечто худшее, чем то, что уже случилось. — Именно это мне и надо, — сказал Дирк, вертя сигарету. — Спасибо, нигде не мог найти сигареты. — сказал старик. Дома психована птица, все время набрасываться. Зачем-то добавил Дирк. — Ага, — сказал старик и безучастно кивнул. — Это самая настоящая птица, орел, — пояснил Дирк. — Ага, с огромными крыльями. а А-а-а, вцепилась в меня когтями через щель в почтовом ящике. — Ага. Дирк не знал, стоит ли настаивать на продолжении беседы. Он обиженно погрузился в молчание и посмотрел по сторонам. — Тебе еще повезло, что он не поранил тебя калюгом, — неожиданно сказал старик. — Если орла разозлить, Энн это запросто устроит. — А он и устроил. — воскликнул Дирк. — Вот, видите мой нос? И тоже через сель в почтовом ящике. — В это невозможно поверить! Какая хватка! А посмотрите, во что он превратил мою руку! Дирк показал руку. Он искал сочувствие. Старик, оценивающий, глянул на израненную руку. о наконец сказал он и погрузился в собственные размышления. Дирк убрал руку. «Похоже, вы неплохо разбираетесь в орлах». Старик промолчал. «Сегодня здесь многолюдно», — решился Дирк на следующую попытку поддержать разговор. Старик пожал плечами, затянулся сигареты и прищурился, чтобы дым не попал в глаза. «Здесь всегда так?» «То есть я хотел сказать, здесь, здесь всегда так много народу по ночам?» Старик смотрел вниз, медленно выпуская из ноздрей клубы дыма. Дирки еще раз посмотрел вокруг. Почти рядом сидел оборванец, не такой старый, как его приятель, но явно не в себе». Он сидел и непрерывно кивал, склонившись над бутылкой бренди Но вот он перестал кивать, закрыл бутылку и сунул в карман рваного пальто. Толстая старуха рылась в пакете со своими пожитками. — Похоже, сейчас что-то произойдет, — сказал Дирк. — Ага, — согласился старик. Он положил руки на колени и с трудом поднялся. Он еле-еле мог передвигаться, одежда рваная и грязна, но в осанке ощущалось некое величие. Старик встал, от его кожи и одежды пахнуло такой едкой вонью, что даже для немевшего носа дирка это оказалось чересчур. Запах все длился и длился, и, казалось, не прекратится никогда. Дирк подумал, что еще немного, и даже его мозг не выдержит. Дирк изо всех сил старался не задохнуться и даже выдавил нечто вроде любезной улыбки, когда старик повернулся к нему. «Сделайте настойку из цветов горького апельсина, и пока настойка еще теплая, добавьте несколько капель шалфея. Хорошо помогает, когда не орел. Некоторые бы добавили масло из абрикосовых косточек и миндаля, и даже, да сохранит вас Господь, седру» но всегда найдутся те, кто слишком усердствует, и иногда такие могут пригодиться. Да. С этими словами старик направился к выходу и влился в поток сгорбленных несчастных, вечно гонимых существ. Их было две, а может и три дюжины этих несчастных, покидающих зал ожидания, Казалось, каждый уходил сам по себе. У каждого имелись собственные причины покинуть это место. Никто не торопился и не догонял остальных, но если внимательно за ними понаблюдать, то становилось совершенно очевидно, что уходили они все вместе, единым потоком. Дирк жадно курил еще минуту, или больше, и пристально наблюдал, как они покидали зал. Убедившись, что зал опустел, он потушил сигарету, потом заметил, что сарик забыл мятую пачку. Дирк заглянул и обнаружил две сигареты. Он радостно сунул пачку в карман и последовал за уходящими, стараясь держаться на почтительном, как ему казалось, расстоянии. Снаружи на Юстон-Роуд Ночной воздух был будоразущим и неспокойным. Дирк немного замешкался в дверях, Чтобы посмотреть, Куда двинется людской поток из зала ожидания. Все двинулись на запад. Он вытащил из пачки сигарету, Закурил и неспешно двинулся вслед за ними. Миновал стоянку такси, И проследовал к Сент-Пенкрас-стрит. На западной стороне Сент-Пенкрас, всего в нескольких ярдах от Юстон-Роуд, лестница вела ко входу в Мидданд-Гранд-Отель, огромное мрачное готическое здание, ныне пустое и заброшенное, как раз перед железнодорожной станцией Сент-Пенкрас. Прямо над верхними ступенями поместили надпись золотыми буквами, извещающую, что это и есть станция Сент-Пенкрас.